Как обеспечить такому сногсшибательному сшибательному людскому потоку должную безопасность? А для этого не требуется глубоких медитаций. Для этого нужна лишь четко просчитанная эффективность. Да и сам Цкуру не мыслитель не социолог. Он простой инженер. Вот и все. Но больше всего Цкуру любил разглядывать эту станцию с перонов ветки J.R. J.R.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 Может, поужин где-нибудь, — подумал он. Но есть не хотелось. С другой стороны, не тянул и домой вот так сразу. И он двинулся к станции Джей Арф Синдзюку. Купил, как обычно, в вокзальном киоске черный кофе в картонном стаканчике. И хотя в духоте летнего токийского вечера пот струился у него по спине, дымящийся кофе он все же любил куда больше холодного. Сила привычки.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 Да и от него ничего подобного не ждали. Все взаимно, пятьдесят на пятьдесят. «Выходит, моя настоящая жизнь остановилась, когда мне было двадцать», — подумал Цкуру, сидя на скамейке станции Синдзюку. «Все, что случилось со мной потом, особой ценности не имело. Годы пролетали мимо, как ласковый ветерок, не оставляя после себя ни обид, ни печалей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 сразу польется кровь. Так или иначе, думает Скуру, если завтра Сара предпочтет не меня, я ведь и правду умру. Физически или метафорически, разницы почти никакой. Но, скорее всего, наконец-то дышать перестану. Бесцветный Скуру Тадзаки обесветится до конца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 И осталась лишь песня ветра, межбелых стволов, берез. Читал Игорь Князев